Глава 46. Прикажи кардам пропустить меня. Просит руководитель Эон и показывает серебристую аптечку. Слышал о чём просила Дженна. Поспеши, или она умрёт. Прес просчитывает риски, но мысль скачето в груди нестерпимо жжёт. Он уже знает, что это, сожаление. Илин винит себя за то, что позволил Дженне поговорить с главнокомандующим. Надо было подхватить эту невероятно хрупкую женщину на руки и унести в Тайс. Сейчас они уже были бы на планете, и её жизни ничего бы не угрожало. Но он не мог иначе. Когда Дженна умоляюще смотрела на Реса, он был готов не только провести её к главнокомандующему, но и убить любого, кто встанет на пути. Элин не мог отказать своей. Кто она? Кем стала для Реса? 5. Продолжает звучать обратный отсчёт. Это инновационное лекарство, нервно убеждает Эон. Слышишь, Карт, девушка должна выжить, иначе всё было напрасно. Не веришь мне? Забыл, что я и Али пошли против главнокомандующего. Если она погибнет, то и нам конец. 4. Рис решительно кивает и Карды расступаются, пропуская руководителя и его напарника. Эон бросается к Дженни и вводит лекарство. 3. Раздаются тихие стоны, и Ряс хмурится. Она побледнела, зато дыхание выравнивается. Спокойно замечает Алей. Её взгляд становится осмысленным. Помоги ей подняться. 2. Елена осторожно поддерживает Джена, но она решительно отталкивает его. Взгляд её меняется, становится холодным и отстранённым. Раньше девушка никогда так на него не смотрела. Ряс не понимает, что она чувствует сейчас. Становится тревожно, будто вот-вот исчезнет что-то важное из его жизни. Хочется попросить: "Покажи", но времени на это нет. 1. Дженна выпрямляется и твёрдым голосом начинает: "Приказываю руководителям немедленно направить верные им отряды кардов к Крессору и уничтожить тренов, всех до единого". Её хлесткие слова режут, будто мечи тренов. А от Леденова тон сжимается затылок. И ощущение надвигающейся беды нарастает. Оно будто извне обрушивается на Элин, давит на груди, не даёт дышать. Раздаётся тихое ругательство, и Алия оборачивается. Эон, Заветон, наблюдая за тем, как главнокомандующий пытается подняться, кивает. Уходите. Обрывая связь, тут же велит его напарник. Ирис подчиняется. Дженна, подойди. Девушка тут же замолкает и, убрав руку с пульта, неторопливо идёт к ним. В глазах её Илин не замечает ни прежней улыбки, ни страха. Ничего. И от этого становится больно. Что с тобой? Прищуривается он, не понимая прокатывающихся внутри него волн ощущений. Ты в порядке? После миловаться будете, осаживая талии и наклоняется к главнокомандующему. Нам пора. И он берёт жену за руку, накрывая ладонью браслет и выводит в коридор. Преследует за ними. Карды сопровождают до стоянки Тайсов. Эридисцы, которые встречаются на пути, расступаются перед процессией, которую возглавляет руководитель. Никому и в голову не приходит, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Отряд следует на задание. А девушка, лаборантка, приглянувшаяся сердце еду провожает и он. На станции тишина, но это ненадолго. Скоро поднимется тревога, и за ними отправятся в погоню те, кто ещё предан главнокомандующему. Браслет, с помощью которого можно повернуть ход войны всё ещё на Джене. И их не оставит в покое. Но главное уже сделано. Скоро убежище будет освобождено, и выжившие тетианцы обретут свободу. Вот только настораживает странное поведение Джены. Лекарство, которое Риас позволил ввести девушке, как будто изменило её. направляет Тайс к планете илин, решает всё выяснить у Эана сразу, как приземляется. Но стоит им оказаться над рессором, приходится менять планы. Сражение идёт полным ходом. Земля внизу кажется тёмной от бьющихся на смерть воинов. А в небе стоит красноватая дымка от взрывов снарядов. Их Тайс едва не задевая, Тейрис вступает в бой с противником. Карды, которые отправились с Элином, прикрывают сверху, и удаётся проскочить к горам. Опустившись на площади воин оборачивается. Дженна, ты не ранена? Но девушка не смотрит на него. Она в порядке, отвечает за неё Эон и снова берёт за руку. Выходим. Стой. Осаживает его Риас и встаёт между Дженной и руководителем. Что за лекарство ты ввёл, говори. Она на себя не похожа. Зато жива, пожимает тот плечами и передаёт девушке короткий кинжал, приказывает Скажи ему отойти на 5 шагов и не двигаться. Джена оборачивается к Войну и выставив оружие перед собой, повторяет слово в слово то, что сказал Эон. Что-то ей вколол. Вздрогнув, повышает голос Ряс. Ты не убедила его, хмыкает руководитель, ненадавливая на руку девушки, поворачивает кинжал устряёмки её шеи. А если так? 5 шагов, резко отзывается Джена. Глаза её сверкают льдом, по белой коже ползёт алая струйка крови, и Карт неохотно подчиняется. "Стой и не двигайся. Не меняй положения", добавляет девушка. Эон дёргает уголком рта и протягивает к ней руку ладонью вверх. "Помнится, а теперь передай мне браслет". "Невозможно", перебив его хмурится Рес. "Снять его может только главнокомандующий". "Верно", соглашается руководитель. Если только кот не потеряет силу после гибели носителя. Этот ключ, который невозможно отобрать или сняв с трупа надеть на себя, либо добровольная передача преемнику, либо полная перенастройка после избрания нового главнокомандующего. Значит, ты решил стать им. Цадириас глупо упускает счастливый случай, пожимает тот плечами. Впереди у меня был длинный путь, в конце которого мне светило разве что кресло командующего. А тут такой подарок. Я подслушал ваш разговор с главнокомандующим, и мне понравилась решительность Дженны стать новой императрицей Тетиана. Она принесёт и Эридесу немало пользы. Верно, детка. Он обнимает девушку за плечи и рес не удерживает. Что ты ей вколол? То же, что некогда получил ты. Снисходительно отвечает руководитель. После того, как тебя отжали, Ей повезло избежать первой части процедуры, которую хрупкое тело бы не выдержало. Поэтому радуйся, что она получила лишь вторую. Ах, да, ты же не умеешь радоваться. Расмеявшись собственной шутке, Эон забирает у девушки кинжал и тихо руководит передачей браслета. Рис видит, как по тёмной поверхности пробегают разноцветные огоньки. Когда ключ оказывается на запястье мужчины, то садится плотно, принимая размер нового хозяина. Перед Элином действительно стоит новый главнокомандующий. Али, который ещё на станции наклонился над прежним, явно не помогать собирался. Код ключа утратил силу после смерти носителя. Э он ослушался приказом, пытался скрыть это. Невольно помог смелой тётянке, а в итоге воспользовался возможностью получить безграничную власть, в том числе и над его дженой.